Глава 17. Казадаева уже сидела в кабинете у оперативников, с ней вёл беседу Глухов. Увидев Сёмина и Лику, Глухов вскочил на ноги и, пытаясь догадаться по выражению их лиц, насколько они удачно съездили к криминалистам, попросил женщину удалиться в коридор. Когда за Казадаевой закрылась дверь, Глухов нетерпеливо выдохнул. "Ну как? Сошлось?" воскликнул Сёмин, обняв оперативника. Теперь-то у меня нет дела с мороженым или тортом. Готов шампанское. От избытка эмоций Сыщик, сам того не ожидая, чмокнул растерявшуюся девушку в щёку и, подлетев к сейфу, достал оттуда бутылку шампанского. А я и не собираюсь оделваться. Пьём за удачу. Шучу, шучу, рассмеялся Сёмин. Сначала доделаем дела. Расскажи, что предприняли, пока мы были у экспертов. Глухов сообщил Сёмину, что в квартире у Казадаевой оставлена засада. А сам он с другой группой оперативников съездил к матери Самохвалова на авиапорт. Но никто не откликнулся на стук в дверь. Оставив вторую засаду возле дома, он вернулся в управление. Прежде чем приступить к допросу о Казадаевой, Сёмин приказал Лике. «Поезжай к той свидетельнице по убийству Хватова и покажи фотографию Самохвалова. Посмотрим, узнает ли она его по фотографии». «Николай Иванович, ну вы же мне говорили, что опознание надо делать согласно УПК», засомневалась девушка. а мне согласно тому же пока нельзя проводить следственные действия ай покажи так махнул рукой следователь убийца установлен отойдём от формальностей когда далеко уехал к свидетельнице сёмин приступил к допросу казадаевой аксана олиговна вы давно работаете бухгалтером ясму работала угрюмо ответила та уже уволилась когда и почему уволились 3 дня назад мало платят а сколько времени проработали там Полтора года. Самохваловым когда познакомились? Когда у него умерла жена. Я знала ее еще при жизни. Расписаны? Да. В квартире на авиапорте, кроме матери, кто проживает? Никто. Она одна. Сейчас живет с ней Валя. Она ушла от нас к бабушке. Но сейчас там никто не открывает дверь. Где они? Не знаю. Оксана Олеговна, вы подозреваетесь в соучастии в совершении убийства вашего начальника Куклова. Я предлагаю вам чистосердечно признаться и добровольно рассказать обстоятельства совершения преступления. Это учтётся в суде. Никого я не убивала, устало проговорила женщина. Мне вам рассказывать нечего. Хорошо, посидите пока в камере. Я задерживаю вас. Вы согласны? Женщина встала со стула и безразлично бросила в сторону следователя: Как хотите. Но я никого не убивала. Передав женщину конвоирам, Сёмин собрался было в прокуратуру, Но тут явилась лика и доложила. «Симонова опознала Самохвалова. На мой вопрос, почему она так плохо описала преступника в первый раз, она призналась, что составленный из ее слов словесный портрет совсем не был похож на реального преступника». «Вот почему я всегда говорю, что все целы верить фотороботу никогда не надо», поучительно произнес следователь, размахивая пальцем из стороны в сторону. «Можно обмануться, ища неподходящего человека. Желательно получше расспросить у свидетеля особые приметы преступника». Но это не говорит о том, что надо полностью отказаться от славистного портрета. Москов жена нам помогла. Прежде чем уйти, Сёмин нашёл Глухова, который в соседнем кабинете разговаривал с огромным бородатым мужчиной, убившим своего собутыльника одним ударом кулака. Андрей, я поехал в прокуратуру. Если поймаете самохвалова, срочно найдите меня. Поднимите даже ночью. Глухов молча кивнул и сразу же переключился обратно на разговор с бородатым убийцей. На улице вечерело. Сёмин крепко пожал руку девушке. "Лика, ты даже не представляешь, что сегодня сделала. Ты очень хорошо начинаешь свою карьеру следователя. Из тебя получится отличный специалист". "Спасибо, Николай Иванович", смущённо промолвила Лика. "А всё потому, что у меня кураторы такие хорошие. Как мне повезло с вами". "Повезло не тебе, а нам", отшутился следователь и попрощался. "До свидания. Надеюсь, ночью ребята задержат преступника". Просидев допоздна на работе, Семён вышел из прокуратуры. По пути домой зашёл в тот же продуктовый магазин, где накануне купил своей дочке её любимые конфеты. Продавщица, узнав зачестившего за сладостями покупателя, с улыбкой подала Семёну красивый торт в прозрачной упаковке. Оленька ещё не спала. Отец поцеловал её и торжественно вручил торт. Жена, увидев такую картину, удивлённо спросила: "За что ты так балуешь её? Вчера конфеты, сегодня торт?" Наташа, оно у нас такое славное только за это. Когда дочка уснула, Семён рассказал жене историю про убийцу, в разоблачении которого сыграла роль их дочка. Жена схватилась за голову. Ой, что делается-то? Ведь это же опасно для Оленьки. Нет, Наташа, Оленьке ничего не грозит, успокоил Семён жену. Сегодня завтра преступника схватят, уголовный розыск весь поднят на анге. Ночью его разбудил телефонный звонок. Глухов Прерывистым голосом сообщил тревожную новость. — Мы упустили его. Он стрелял в наших. — Убил? Ранил кого-нибудь? — громко воскликнул Семин. — Слава богу, обошлось. По городу объявили тревогу. Вели план по задержанию вооруженного преступника. — Ждите. Я сейчас буду. Только тут Семин заметил, что жена стоит рядом. — Что, поймали? — испуганно спросила она. — В том-то и дело, что нет. С досадой произнес он. — Упустили. — Коля, будь осторожен. С тревогой напутствовала жена, пока муж судорожно одевался в прихожей. "Мне-то что будет?" махнул рукой Сёмин. "Вот, ребята из уголовного розыска". Когда Сёмин подбегал к управлению милиции, он уже издалека увидел, что возле входа, сгрудившись, стоят и курит сотрудники в гражданской одежде. Ещё он сделал вывод, что по тревоге поднимают только уголовный розыск. Семён всегда противился тому, что руководство милиции в случае чрезвычайной ситуации иногда поднимает весь личный состав. Такая перестраховка ни к чему хорошему не приводила. Половина сотрудников сидит по кабинетам, половина ни разу в жизни не видела преступника. Действительно, что может сделать с вооружённым преступником сотрудник отдела кадров или штаба хозяйственной службы? Ничего. Правильно, не будут мешаться друг другу. Уголовный розыск сработает точно и аккуратно. думал он, заходя в дежурную часть, где уже присутствовал издесущий Глухов. Увидев Сёмина, Глухов оставил разговор с дежурным офицером и пригласил следователя в кабинет, где рассказал следующее. Наши стояли в засаде возле дома, где живёт мать самохвалова. Где-то в час ночи опера, сидевшие в машине на тыльной стороне дома, заметили, как с четвёртого этажа с балкона на балкон вниз спускается человек. Опера выскочили из машины и хотели подбежать к этому человеку. но он произвел в их сторону два выстрела и скрылся за домом. Опера, сидевшие в засаде с другой стороны дома, его не заметили. Мы приехали сразу, облазили все, но никого не обнаружили. Очевидно, что он вышел с торца и убежал. Нашли одну гильзу. С утра пойдем искать вторую. «Получается, он все время был в квартире?» — спросил все милсыщика. «Да, он был в квартире и затаился там, а ночью решил прорваться. Мы взломали дверь и вошли внутрь, но там никого больше не было». «А как же бабушка с внучкой?» «Мы подняли соседей, они нам сказали, что женщина живет недалеко в частном доме. Наши там уже были, застали ее и Валю, на всякий случай оставили засаду, хотя вряд ли он туда сунется». С досадой проговорил сыщик и воскликнул. «Эх, надо было заранее поговорить с соседями, этот момент мы упустили». «Все, что не делается, все к лучшему», — успокоил сыщик и следователь. «Если бы вы днем вломились в квартиру, где прячется вооруженный преступник, он бы пристрелил пару ваших оперов». Вот тогда бы было весело всем. Что верно, то верно, согласился Глухов. Мы сейчас отправляем вооружённые группы по всем местам, где может появиться преступник. Таких адресов мы насчитали около 20. Семён вернулся домой под утро, задремал на диване в гостиной, а в 8:00 был у прокурора. Заслушав доклад следователя, тот распорядился: "Надо возбудить уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников милиции". «Да, материалы у меня. Сейчас подготовлю постановление о возбуждении дела». «Как там продвигается дело об убийстве Лужиной?» – поинтересовался прокурор. «Вчера хотел допросить братьев и уже готовил обвинения, но известные события отвлекли меня», – ответил следователь в душе матеря братьев-насильников. «В вас еще не хватало мне, урода извращенца». «По убийству Куклова и таксистов все более-менее ясно», – удовлетворенно проговорил прокурор. — Подготовь представление о поощрении практикантки Самойловой, оказавшей содействие по поимке особо опасного преступника. — Да, надо поощрить. Девушка сработала очень хорошо, — обрадованно ответил Сёмин, невольно прервав руководителя на полусловии. — А о себе выговор, — продолжил прокурор, — за то, что подверг жизнь практикантки опасности. — И это правильно, — кинул следователь. — Не углядел. — Шучу, шучу, — улыбнулся прокурор, что было с его стороны крайне редким явлением. Давай, держи всё под контролем. В эти дни нам придётся поднапрячься. Настали тяжёлые времена. Выйдя от прокурора, Сёмин позвонил Глухову, который, судя по голосу, спал в кабинете. Андрей, доброе утро. спишь? Уже просыпаюсь. Как прошла ночь? Пока ничем не могу обрадовать. Проверили 23 адреса, в семи оставили засаду. Доложил сыщик. Он не уедет из города, высказал свои опасения следователь. «Пока не должен. Мы перекрыли город, передали ориентировки по трассе. Нет, он пока будет отлеживаться в каком-нибудь укромном месте. Эх, найти бы его лежбище». «Надо найти», — проговорил следователь, не меньше сыщиков желая скорейшей поимки опасного преступника. «Что говорят ваши темные силы?» «Агентура получила задание. Есть у нас один человек, который хорошо знает фигуранта. Надежду возлагаем на него». «Ну, с Богом. А я пока займусь убийством Лужиной».